Но когда подошли к самолету, оказалось, что лететь нельзя. Летчик доложил, что его обстреляли с земли немцы, ранили в ногу. Сапог полон крови. Доложил смущенно, словно провинился. Это был тот самый летчик, который потом сказал Тане, что Серпилина убили из засады. И кто его знает? Может, путаница вышла? из-за кем-то услышанных слов Захарова «Подвели под пулю». Захаров уже решил ехать на машине, уже крикнул водителю, чтобы подгонял в Виллис. Но в это время прибежал летчик с другого У-2. Минута ушла на то, чтобы уточнить по карте расположение медсанбата. Летчик сказал, что найдет без всяких и сядет при всех случаях. Захаров залез в кабину, Самолет поднялся, развернулся и пошел на северо-восток шоссе Могилев-Минск. Летели над лесом на высоте двухсот метров. Сверху было видно все то же самое, на что Захаров уже насмотрелся сегодня, пока летал в дивизию и обратно. Сквозь кроны берез и елок тут и там были видны следы немецкого отступления и разгрома, Все эти разбитые, искореженные машины, брошенные орудия, минометы, снаряжения, снарядные ящики, неснятые, так и брошенные в лесу палатки, следы торопливо покинутого ночлега. Все это пятнами просматривалось по всему лесу, пока летели над ним. Просматривалось и утром, когда летел до этого и сейчас. Все было то же самое, только смотрел на все это совсем по-другому, чем с утра, безрадостно, как будто это уже ни к чему. Нелепо, конечно, как так, ни к чему. Ничье ранение или даже смерть не может изменить ни того, что происходит, ни того настроения, которое все равно есть и будет в армии от всего происходящего, Но уж там нелепо или не нелепо, а сейчас, когда Захаров летел, ему и смотреть на все это не хотелось. Самолет сильно закачало над лесом, один раз, казалось, совсем бросило на верхушке берез, и Захаров почему-то подумал о себе, Серпилине и Львове, и о том, как Львов перед началом наступления... По сути дела, хотел разъединить их с Серпилиным. Хотел, но не разъединил. А теперь вот война разъединяет. Раз тяжело ранен, армии уже не командовать. И сразу же подумал о худшем. А вдруг не застану. Но отбросив эту мысль, вытолкал ее из головы, Словно она сама по себе была какой-то опасностью для жизни Серпилина, принудил себя думать о делах. Дела сегодня весь день шли как нельзя лучше, и вдруг именно в такой день такая беда. Ну, а в другой день, что же то не беда была бы? Беда дней не выбирает, когда приходит. Тогда и приходит. День сегодня хороший не тем, что он легкий, наоборот, день трудный. Еще с утра поняли по ожесточению немцев, что густо их зацепили, много окружили. Сосед слева как раз сегодня легче пошел вперед, а мы тащим, тащим, заводим все глубже, и уже чувствуется, что вся рыба внутри в бредне. Говорили об этом с Серпилином в корпусе у Миронова, перед тем, как Захаров улетел в дивизию. Серпилин предполагал, что, возможно, в этом бредне, в мотне его, или штабы двух корпусов, или даже штаб армии. Чувствуется по характеру сопротивление немцев, когда одни вдруг сдаются, а другие воюют до последнего, что там внутри есть какой-то центр, к которому одни стягиваются, а другие, наоборот, оторвавшись от него, уже не видят надежды и поднимают руки. — Загребли что-то там внутри, — чувствую, — говорил Серпилин всего несколько часов назад. Из последней оперативной сводки теперь уже известно, что соседние фронты не только замкнули кольцо но и ведут бои в самом Минске. И об этом уже говорили с Серпилиным, и радовались этому. Даже уговорились, глядя на ночь, за такое дело по чарке. Серпилин последние дни, вопреки обыкновению, даже и по вечерам не брал ни капли в рот. Как Могилев освободили, сказал, теперь до Минска, пока за Минск салюта не будет. Я объяснил, что хотя и кажется, что лучше спишь, приняв полстакана, но при слишком большой усталости, это самообман. Захара вдруг вспомнил, что перед операцией раненым иногда дают спирт или водку. Есть хирурги, которые считают, что никакого в этом худо нет, наоборот, в том числе и главный хирург армии. Подумав об операции, которые сейчас, возможно, уже делают, или вот-вот начнут делать Серпилину, Захаров с надеждой вспомнил этого главного хирурга армии, которого, несмотря на все его хорошие качества, приходилось несколько раз, как мальчишку, ругать за нарушение в быту. Но сейчас Захаров подумал о нем со слепой, безраздельной верой. Сам, готовый на все, чтобы спасти Серпилина, он ничем не мог помочь. Ему оставалось только верить, что Серпилина спасет кто-то другой. И все его нравственные силы превратились сейчас в эту непреклонную веру в того другого человека, который сделает то, чего ты сам не можешь. «Только бы скорее прилетел», — подумал Захаров так, словно жизнь Серпилина зависела от того, когда прилетит главный хирург армии. Летчик заложил вираж. Они оказались над маленькой полянкой. Никакого другого самолета на полянке не было. Значит, хирург еще не прилетел. Пилот пошел в кость над самыми макушками деревьев. Показалось даже, что ветки хлестнули по колесам машины. А в следующую секунду... Самолет уже катился по траве и остановился, не докатившись до пушки. Полянка оказалась не такой коротенькой, как выглядела с самолета. Едва Захаров вылез, как с опушки к самолету подъехала полуторка. На подножке ее, держась за открытую дверцу, ехал капитан-военврач. «Ну что?» — крикнул Захаров сквозь шум еще не выключенного мотора. — Не знаю, как, — товарищ член военного совета сказал, спрыгивая с подножки военврач. — Меня сразу послали ждать здесь с полуторкой, чтобы к операционной подвести. Захаров сел в кабину рядом с водителем, так и оставив ногу на подножке, только придерживая дверцу рукой, и они поехали через лес.